Уваров посмотрел на девушек. Они отошли на два шага от рубежа, стояли, заложив руки за спину, в ожидании следующей команды. На слова старших командиров, не обращенные лично к ним, не реагировали. — Нет, это совершенно хрен знает что, — сказал Тарханов. — Достал ты, Вадик, меня своими фокусами. — рукопашной обойдемся. Пошли обратно. И вы... Он замялся, не зная, как обратиться к питомцам. Ляхова, Юнкера, если завтра не прикажешь произвести их в подпоручики, подсказал Ляхов. Одним словом, девчата, начальству вы понравились. Это уже непосредственно девушкам, он сообщил, ненавязчиво подчеркнув старшинство здесь Тарханова, а в чем-то и Уварова. Сам же он по этому раскладу. Так, погулять вышел. Общая команда, вольно благодарю за службу, отвечать по уставу не нужно, следовать за нами. В зале девушек вместе с их старшим Валентином посадили за отдельный стол, хотя Ляхов намекнул, что за общий интереснее, с многозначительным подмигиванием. Тарханов отрицательно мотнул головой, ему хватило и того, что увидел. Требовалось поговорить конфиденциально. А Уваров был бы очень и очень не против. Уж больно ему понравилась длинноногая правофланговая шатенка, выступившая с сольным номером из винтовки. Как он сумел выделить ее среди других, ничуть не хуже лицом и статью? Тайна сия велика есть. Валерий чувствовал, что, скорее всего, это именно она, о которой мечталась и которую он видел в снах. Бывает такое. Теперь объясни, Вадим, как и для чего ты устроил это представление. Голос Тарханова был сух и серьезен. Как? Понятия не имею. В смысле, я их стрелять не учил. Без меня умели. Для чего? Отвечу. Чтобы ты в очередной раз поверил Шекспиру. Есть многое на свете, друг Горацио. Помнишь, когда Майя позвонила и пригласила нас приехать на выходные? Ты тогда не смог. Я съездил. Там мне и были представлены эти милые особы. Их доставил в Кисловодск один из наших друзей, Олег Левашов. Поручил по печенью Майи и Татьяны, дядькой оставил Валентина. Сам немедленно отбыл по очередным важным делам. Девушки никогда раньше не бывали на земле, вот и пришлось нашим подругам заниматься их социализацией и подгонкой по месту с помощью напильника». — Не были на Земле? — удивился Уваров. — А где жили? — На одной весьма землеподобной планете по имени Волгалла. Там у наших друзей нечто вроде загородной дачи. — А девушки, значит, инопланетянки? — спросил Тарханов, решивший не удивляться вообще ничему. — Воспринимать факты, как они есть, а практические выводы сами воспледуют. — Тоже не совсем так. Они воспитанницы специального учебного заведения, организованного настоящими инопланетянами для подготовки из человеческих детей собственной агентуры В подробностях эту историю я изложить не готов, потому что сам знаю намного меньше половины Надеюсь, при очередной встрече друзья расширят круг наших понятий Скажу только для своего и вашего успокоения, что первоначальный проект был свернут И будущие агентессы остались без перспектив и без смысла к существованию. Ну вот, к примеру, как овчарки, если бы вдруг исчезли все овцы. Тогда и возникла у братьев мысль переправить первую партию девушек на землю и посмотреть, чем их тут можно занять. Как вы, несомненно, убедились, учили их там хорошо, они в состоянии, Выиграть олимпийские игры по любому виду спорта, если им объяснить правила и дать недельку потренироваться, чтобы не совершать подозрительных ошибок и невольных нарушений общественных норм поведения. «По штанге тоже?» — для чего-то спросил Уваров, сразмеряя понравившуюся ему девушку с громадой железа, с грохотом рушащейся на помост из рук не справившихся с весом слоноподобных мужиков. «Не знаю, не проверял», — честно ответил Ляхов, — «но по боксу точно». Некоторое время Тарханов и Уваров молчали, усваивая информацию. За последний год они увидели и узнали многое, но привычка к невероятному так и не успела сформироваться. Ляхов прочел в глазах Валерия невысказанный вопрос, И сразу понял, чем он вызван. Заметил, каким взглядом подполковник смотрел на Анастасию. Влюбился парень, мгновенно и кажется основательно. Выбор его Вадим про себя одобрил. На его взгляд, Настя действительно в чем-то превосходила своих однокашниц. Внешностью как раз нет. Все одинаково красивы, с незначительными индивидуальными различиями. Дело в другом. Она была сильнее психологически, лучше адаптировалась к жизненным обстоятельствам, если еще проще, в ней ярче ощущалась аристократичность и крови, и духа. Как такое могло быть? Свойство исходного материала? Почему бы и нет? Кстати, или воспитание по особой программе? Ляхов сам этого не знал. Разве что у Лихарева спросить. Кстати, нужно его позвать за свой стол, а то неловко выглядит демонстративная, пусть и оправданная, сегрегация. Он так и сказал Тарханову. Сейчас еще несколько моментов, его не касающихся, и позовем. «Ты, Валера, сейчас пребываешь в сомнениях», — стол Вадим, пришедший в очень хорошее настроение, в том числе и потому, что заранее начал прикидывать себя на роль кума Валерия и Анастасии. А люди ли на самом деле эти репатриантки? Не сомневайся. Я, по профессиональной обязанности, будучи им представлен, заявил, что перед тем, как на равных... Включиться в наше сообщество, им необходимо пройти углубленный медосмотр, как при поступлении в военное училище. Девушки, естественно, не возражали. «Молодец, не растерялся», — с двусмысленной улыбкой сказал Тарханов. Вадим пренебрежительно махнул рукой. «Поучился бы на медицинском. Школьные мечта невидимка оказаться в женской раздевалке спортзала быстренько бы тебя оставила. Тем более не сам я этим занимался. Лихарев через своих многочисленных знакомых устроил мне возможность обследовать пациенток в одной из лучших клиник Пятигорска по всем доступным современной медицине параметрам». За умеренную, в нашем понимании, мзду И в нерабочее время квалифицированнейшие специалисты поработали При моем непосредственном участии, естественно Слепил подходящую легенду, вполне коллегу удовлетворившую Так что осмелись доложить Совершеннейшие люди Вплоть до клеточного уровня Другое дело, доктора моментами охреневали от идеальности функционирования всех органов и систем Но тут уж приходилось в наглую врать, мол, из тысячи тысяч кандидаток отбиралась эта группа для особых целей. А сейчас вот экстренно потребовался промежуточный контроль результатов адаптации к высокогорным условиям и тому подобное. Поверили и не поверили — не мое дело. Криминала здесь нет, а сотни рублей за полчаса работы и мое служебное удостоверение весьма поспособствовали сохранению врачебной тайны. Одним словом, за исключением, как я уже сказал, стопроцентной оптимальности иных отклонений от человеческой сущности не обнаружено на доступном современной медицине уровне. Таким вот образом. Естественно, стал вопрос, и что с этими юберметхен делать, сверхдевушками? Твоя, Татьяна, кстати, предложила простейшее решение с максимальной возможной пользой для нашего общего дела — повыдавать их всех замуж. После соответствующей подготовки. А что, не лишено, согласился Тарханов. У меня и кандидатуры есть, за которыми не вредно бы наладить постоянный контроль и ручное управление. Возможно, возможно, но не так быстро. Я решил иначе. Да вы, собственно, уже знаете, что я решил. Год-два послужат Отечество, окончательно социализируется и легализуется. Отряд Печенек, как аналог французского иностранного легиона ставил Уваров. «И именно. Сотрудницам нашей службы лишних вопросов никто задавать не станет. Вот, собственно, и все. Девушки некоторое время пожили в Кисловодске, потом я переправил их на одну из наших учебно-тренировочных баз. Тарханов пропустил эти слова мимо ушей, а Уваров удивился, но промолчал. Какая такая база? Отрядный он знал все и продержать на любой. Семь таких юнкеров, несколько недель или даже месяцев, без малейшей утечки информации не по силам даже Ляхову. Не из низменных побуждений, а просто по долгу службы кто-то непременно доложил бы по команде тому же Уварову или прямо Стрельникову, что так, мол, и так. Ляхов, естественно, что-либо уточнять не стал. О новозеландском форте говорить и близким друзьям, если Татьяна Сергею не сказала, пока не время. Пусть лучше думают, что база была не печенеговская, а принадлежащая пересветам. У тех все глухо, как в танке. В Новой Зеландии под руководством самого Ляхова, роботов-инструкторов, Готовивших и еще первых басмановских рейнджеров, девушки прошли основной трехмесячный курс боевой и антитеррористической подготовки. Затем они изучали экстремальное вождение всех видов наземного и воздушного транспорта, отечественного и иностранного, методику ведения фронтовой и агентурной разведки, сбора информации, снайперскую стрельбу в условиях военных действий на любом ТВД и в населенном пункте введение оперативной слежки, способной незаметно для противника вступления в бой и выхода из боя и многое-многое другое. Наталья Воронцова, Майя и Татьяна поделились с девушками, никогда не имевшими матерей, старших сестер и умудренных опытом подруг, Многими тайнами, циркулирующими внутри женского сообщества со времен раннего палеолита и неизвестными мужчинам, даже самым близким. Однако ничего не оставил без внимания господин Врио, начальник управления Тарханов. Просто дал время товарищу немного поболтать на общие темы. «А откуда вдруг у тебя базы мне неизвестны?» «Ты не спрашивал». «Интересуешься, покажу. Ты здесь, где мы сейчас находимся, раньше не бывал, и от тебя ничего не скрываю. Но я каждом в своем шаге докладывать на все остальное времени не хватит. Зато сюрпризы — это так приятно. Правда, Валерий Палч? Невидимым Сергею глазом он подмигнул Уварову. Тот совершенно непроизвольно кивнул. Сергей вздохнул. Не нравилась ему излишняя автономность товарища и слишком тесные контакты со своими друзьями. Разумеется, с тем, что без их помощи с мятежом справиться вряд ли бы удалось так быстро, не поспоришь. Более того, могли бы и вообще не справиться, поскольку без поддержки Берестина с его столетними корниловцами-ветеранами шансов у князя держать Берендеевку не было проверено. Так ведь и сам Тарханов предпочитал держаться от дел Вадима подальше. «Несмотря на прямое предложение лично познакомиться с братьями», — ответил уклончиво, — «не сейчас, мол». Ляхов по совету Шульгина не настаивал. «Бывает пищевой консерватизм, когда никакими силами не уговорить человека попробовать тушеную собачатину или личинки древесных жуков под белым соусом, а бывает и психологический». — Видишь, нашему юному другу будущие подчиненные понравились. — А тебе? — Вадим вроде бы продолжал валять дурака, но Тарханов понимал, что он абсолютно серьезен. Уж настолько он в манерах друга разбирался. — Я ведь сказал, выше всяческих похвал. Тарханов снова вздохнул, теперь с легкой усмешкой, адресованной Уварову. — И что же ты, брат, с такой девушкой делать будешь? Он тоже в момент просек реакцию Валерия на Анастасию. Подполковник опустил глаза к тарелке и не нашелся, что ответить. Да ладно, Сергей, будет тебе, сказал Ляхов. Вне поля боя любая из них милейшее и деликатнейшее существо. Чтобы там руку ухажеру сломать, подзатыльников надавать не может быть и речи. Я же сказал, учились по программе Института благородных девиц. «Поверим, посмотрим», — с неопределенной интонацией ответил Тарханов. «Давай сюда, зови твоего Валентина. Он сейчас в каком качестве выступает?»